Часть вторая. Глава шестая. Николай Коперник. Он жался в стену дома, чувствуя, как бешено колотится сердце. Дыхание перехватило, глаза вылезли из орбит, уши ловит каждый шорох. Дрожащими пальцами он принялся рвать мясо на куски и торопливо запихивать себе в рот. На лбу выступили капельки пота. Он знал, что надо спешить. если он не хочет, чтобы его схватили с поличным. Поэтому он заглатывал здоровенные куски, почти не жуя. Подавившись, он зашёлся в приступе кашля, уронил кусок, подобрал и тут же проглотил. Снова закашлялся и с тревогой огляделся по сторонам. Ночь выдалась безлунной, но его все равно могли заметить. Хотя в темноте, как известно, все кошки серы. «Интересно», — пробормотал он, — «крысам». Это тоже относится? Если да, то я спокоен. Кража еды считалась тяжким преступлением. В таком городе, как Порт-Роял, сурово наказывали за меньшие проступки. Мясо он украл во дворедного купца. Запах соленой рыбы и свежий аромат копченой свинины притягивали сюда воришек со всей округи, которые вместе с крысами шныряли в темноте. Жизнь в большом городе научила его двум вещам — люди и крысы живут в одних и тех же домах и едят одну и ту же пищу. Именно крыса подсказала ему дорогу во двор, где было вывешено свежее мясо. Порой за неимением лучшего он охотился за особо упитанными экземплярами в надежде всадить в них нож. Крысиное мясо по вкусу здорово напоминало курицу, и когда он в первый раз поймал и освежевал крысу, По ее мясу нельзя было понять, какую жизнь прожил этот грызун. Разборчивость, решил он, к лицу лишь сытым. Порт-Роял был крупнейшим портовым городом на Ямайке и прибежищем для людей самого разного сорта. Город, на чьих улицах всегда царило оживление и процветало беззаконие. Здесь легко можно было потеряться и сгинуть без следа. Для этого вовсе не обязательно было напиваться или драться на дуэли, достаточно было просто случайно завернуть не в тот переулок. Здесь воняло гнилью, прокисшей едой и переполненными отхожими ямами. Но те, кто здесь жил, привыкали к запахам и грязи и переставали обращать на них внимание. Здесь повсюду можно было встретить купцов, работорговцев и карточных шулеров, А среди бутраков из саванны было полно мошенников самого разного калибра, потому что владельцы банановых и сахарных плантаций охотно нанимали на работу всех, кто присытился морем. Прошло пять месяцев с тех пор, как Том коллинс покинул отчий дом. Сколько невольничьих рынков он посетил, на скольких кораблях побывал, чтобы хоть что-то узнать о сеньоре Рамоне из Кадиса и не сосчитать. Одна неделя сменяла другую, он научился беречь хлеб, ложиться спать голодным и довольствоваться отбросами, которые мало походили на человеческую еду. Спустя месяц после ухода из дома ему пришлось заколоть мула и продать его шкуру, а на вырученные деньги обзавестись абордажной саблей. Живя в порт рояля, невозможно было обойтись без оружия, и купленная на рынке сабля — тут же заняла своё место за поясом у Тома. Он научился быть осторожным, тщательно выбирал место для сна, на вопрос отвечал уклончиво и старался выглядеть старше, чем был на самом деле. Время от времени он рисовал на лице шрамы и принимался важно расхаживать по улицам, широко расставляя при этом ноги, надувая щёки и демонстрируя мускулы на руках. В общем, старался ничем не отличаться, от окружающих его людей. Он сильно исхудал и вырос, так что одежда теперь болталась на нем, а штаны едва доставали до лодыжек. Своим внешним видом он все больше начинал походить на негодяя, жулика и подлеца в одном лице, короче говоря, на уроженцы здешних мест. Том скучал по Невису и по маме, и были дни, когда он уже был готов вернуться обратно, но каждый раз, Он лишь крепче стискивал зубы и, затянув потуже ремень, продолжал спать под звездами, проклинать свой голод, воровать еду и раскаиваться в содеянном на сытый желудок. Ночевал он под перевернутым яликом на берегу моря, постоянно твердя себе, что больше никому не удастся надуть Тома Коллинза, и что он обязательно отыщет Бибида и доберется до островов Зеленого мыса. Жизнь в городе стала для него суровым, но хорошим учителем. Наивность, доставившая Тому столько неприятностей, исчезла без следа, стерлась, как стираются подметки на изношенных сапогах. Оказалось, таких, как Рамон, в мире достаточно много. Теперь Том знал это не понаслышке и дорого заплатил за это знание, причем не только монетами, но и жизненным опытом. Ему часто снилось, как эти люди обступают его, пялятся на него своими пустыми лживыми глазами, тянутся с жадными паучьими лапами. В наши дни, — втолковал ему один египтянин в порту, — знание — великая сила. Облегчи свой кошелек, юноша, и я расскажу тебе, где найти твоих друзей. — Ничто в наше время не дается бесплатно, — вздыхала цыганка, — но дай мне, что у тебя есть, — и я укажу тебе дорогу. Рамон из Кадиса, — повторял за ним ярмарочный шут, — да тебе повезло, приятель. Я разговаривал с ним недалее, как вчера, и знаю, где он собирался остановиться. У меня сегодня хорошее настроение, поэтому эти сведения обойдутся тебе сущие гроши. Через полгода там понял, что все вокруг только того и ждут, чтобы надуть парнишку из провинции. Но в жизни есть место не только злую коварству. Увиденный Томом мир поразил его своим великолепием, размахом и ненасытностью. Он никогда не думал, что на свете есть такие большие города, высокие дома, огромные корабли и живописные в своих нарядах буконьеры. Кого только не было в этом мире. Офицеры в небесно-голубых мундирах, благородные дамы в юбках, похожих на только что распустившиеся бутоны роз. Руки женщин были круглыми, мягкими и белыми, обладательницы прекрасных ручек, благоухали парфюмом, запах которого приятно щекотал ноздри. Боясь наступить в рязь, дамы осторожно ступали на цыпочках и усердно размахивали веерами, отгоняя от себя зловоние улиц. Вокруг них всегда мельтешили слуги или охрана, Белые мальчишки посыльные в пестрых одеждах и чернокожие рабы в красных камзолах с белыми пуговицами. Туда-сюда основали команды моряков из чужедальних земель, сошедшие на берег, чтобы закупить провизию и пополнить запасы свежей воды. Казалось, в Порт-Роял съехались люди со всего света. На улицах можно было услыхать речь на французском, английском, испанском, португальском, и еще на пяти-шести языках, которых Том не знал. Если бы он только мог, он бы взял с собой кусочек этого мира домой, чтобы его мама воочию увидела всю эту роскошь и великолепие. Сам он во все глаза смотрел на происходящее вокруг, веселился вместе с ярмарочными артистами и вжимался в стену, когда по узким мостовым проносились на бешеной скорости кареты торговцев рабами. кого только не встретишь на торговой площади. Кос, который умеет танцевать, говорящих попугаев, людей, изрыгающих пламя, и женщин с бородами. Жизнь и безудержное веселье соседствовали здесь с болезнями и смертью, слухи мешались с правдой, а истинная мудрость с великой глупостью. Тун научился вести себя в портовых кабачках и пить пиво и ром, за здоровье соседа по столу, вытирая рот тыльной стороной ладони. Тот, кто умеет слушать, мог в таких кабачках многое узнать про большой мир и услышать рассказы тех, кто видел все собственными глазами. Хотя бывало и так, что сам рассказчик, не бывая дальше таверны, за вознаграждение рассказывал желающим о чудесах со всего света. Здесь ложь и латынь смешивались, и подавались на одном блюде, но Том не заглатывал все без разбору. Недоверчивость была тем ножом, которым он отсекал правду от вымысла, изо дня в день слушая истории о султане с четырнадцатью женами и королеве, чье сердце превратилось в лед. Однажды вечером разговор в этом райском местечке зашел об обустройстве мира. Восемь человек собрались вокруг стола, на самом краю которого примастился лысый старикашка в ленялой блузе, беззубый, как младенец. Хозяин уже три раза вышвыривал его за дверь за то, что тот распевал непристойные куплеты про папу римского. Но это ничуть не смутило старика. Он чувствовал себя, как рыба в воде, и без устали молол языком. В молодости он много где побывал и даже однажды провел ночь в чреве кита. о чем охотно поведал своим слушателям. Следом настала очередь Тома развлекать собравшихся и угощать их пивом. Наслаждаясь вниманием слушателей, Том рассказал им о девушке, которая дала своему хозяину порошок, который якобы был эликсиром вечной молодости, после чего хозяин 14 дней 14 ночей не вылезал из уборной. Рассказ им пришелся по вкусу. Тома похлопали по спине и угостили кружкой пива. Но в самый разгар веселья он вдруг помрачнел. При мысли о сестре весь его задор куда-то пропал, стало так тоскливо, что даже живот заболел. Хоть она и вредина, — подумал Том, — но я к ней так привык. Тут лысый старикашка смачно сплюнул на пол и с заговорщицким видом оглядел собравшихся. «И вы слушайте меня. Сейчас я расскажу вам, о чем говорят в Европе», — таинственно прошептал он и оглянулся по сторонам, словно желая убедиться, что никто чужой не сможет подслушать. «В Европе я своими глазами видел дома вдвое выше, чем у нас, и люди одеваются там совсем иначе, и парики делают на подкладке из чистого шелка, а женщины... Черт возьми, какие там женщины!» Тут старик мечтательно прикрыл глаза и блаженно улыбнулся, но, очнувшись, продолжил. «А ученые, ученые в Европе, говорят сейчас лишь об одном, об астрономии и математике Николая Коперники». Старик охотнул и затряс головой, словно сказал что-то смешное. «Так вот, этот Коперник, друзья мои, изучил звезды лучше любого шкипера и открыл нечто настолько невероятное, что в голове не укладывается. Тут старик облизнул губы и прищурился. «Сядьте поближе, парни, еще ближе, потому что то, что вы сейчас услышите, и впрямь поразительно, ибо солнце, что встает утром над морем и снова садится вечером, на самом деле стоит на месте». Моряки обменялись недоверчивыми взглядами. Двоим из них история явно наскучила, Они с большей охоты послушали бы о курице, несущей золотые яйца. — И вот что получается, — прошепелявил старик, — что земля, по которой мы ходим, все время крутится. — Что ты, черт меня, подери, я этого не заметил, — проворчал матрос из Мадрида, топнув ногой. Мысль о том, что земля может двигаться, явно поставила его в тупик. Старик в негодовании вскочил. коперник говорит что земля вращается вокруг собственной оси. «Всего? Больше деду не наливайте!» — выкрикнул кто-то. «Вот почему!» — упрямо гнул свое старик. «У нас бывает зима и лето, осень и весна. В Европе!» «Заткни глотку, папаша! Не то вылетишь отсюда!» — велел ему матрос из Мадрида. «Эй, парни!» — обратился он к остальным. «Слушайте сюда!» Сейчас я расскажу вам о самой высокой бабе на свете. Роста в ней — 2 метра. Моряки со стуком поставили кружки на стол и, ухмыляясь, уставились на испанца, предвкушая забавную историю. Но пока матрос травил свою байку, Тум думал совсем о другом. Его внезапно посетила мысль о дальних плаваниях. Часом позже он лежал на берегу, Задумчиво глядел на полную луну и размышлял, а много ли он на самом деле знает о море, погоде и ветрах, штормах, смерчах, пассатах и навигации. Например, тому всегда было интересно, правда ли, что океан стекает с края земли, и если да, то почему его не становится меньше, и почему солнце выглядит таким большим на восходе и маленьким в зените. Лёжа на песке, Он думал, что должно быть Коперник, тоже размышлял об этом. На следующий день Том разыскал в порту вчерашнего старика, который стоял возле Паггауза и клянчил милостыню. Он совсем ничего не помнил о вчерашнем разговоре и нес какую-то чепуху о своих приключениях в Европе, пока у Тома не кончилось терпение, и он решительно не взял старика за грудки и, хорошенько встряхнув, не задал свой вопрос, «Почему вода из океана не выливается, если то, что ты говоришь, правда, и земля действительно круглая?» Старик уселся поудобнее и зачмокал своим беззубым ртом. «Вселенная, мой дорогой друг, что твоя голова? Солнце должно быть обязательно в центре мироздания, чтобы все живое могло греться в его лучах. Значит, источник жизни должен пребывать в центре всего». Это так просто, как ослиная какашка. Старика внезапно пробил холодный пот. Очухавшись, он продолжил. — кому мой юный друг, где находится мужское семя? тум во все глаза уставился на старика, а тот обхватил себя руками и зашёлся в таком приступе хохота, что все его тело сотрясла дрожь. — Ты ведь понял, что я имею в виду? Лицо старика расплылось широкой ухмылке Том сдержанно ответил, что да, разумеется, он понял. Но так где же оно тогда? Том оглянулся по сторонам, проверяя, не слышит ли кто еще, их разговор. «Семя находятся ровно на полпути между головой и ступнями», — радостно воскликнул старик. «А взять, к примеру, яблоко. Разве его семена не находятся в центре плода? А косточка в персике То — то-то же». Животворящий свет солнца должен равномерно распределяться по земле, так, чтобы хватало всем странам и государствам. — А как это сделать? — Как? — переспросил Том. — Да очень просто. Земля постоянно вращается вокруг себя самой и вокруг солнца. Старик поднялся и принялся крутиться вокруг собственной оси. Том замер, уставившись перед собой невидящим взглядом. В голове у него был сумбур. Однако он почему-то не сомневался, что этот нищий беззубый старикашка прав. «Взять хотя бы наши сутки», — улыбнулся беззубый. «Раз мы вращаемся, а с места не двигаемся, то снова оказываемся там, откуда начали. Снова настает утро, и жизнь начинается заново, а мы становимся на день старше, ибо все живое растет и стареет, будь то росток олевкого дерева или мальчик, который становится беззубым и мудрым стариком. — Есть ли у тебя деньги, мой юный друг? — внезапно спросил нищий. — Ни гроша? — вздохнул Том. — Но продолжай, и вечером я угощу тебя ужином. Стоя, почесывая свой зад, старик, казалось, обдумывал предложение. Внезапно он притянул к себе Тома и, понизив голос, зашептал. — Как-то раз, — начал он, —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 А небесные тела вечны, и солнце величайшее из них, и все, что есть в мире, вращается вокруг него, и ты, и я, и заплывший жиром папа римский. Но где же ты раздобудешь ужин, мой дорогой Том? Есть тут один двор, — признался Том. Там вывесили проветривать копченую свинину. Старик пожал плечами, заметив, что ворованная еда по вкусу ничем не хуже любой другой. — Значит, земля, по которой я ступаю, — задумчиво произнес Том, — такая же круглая, как лимоны в саду сеньора Лопеса? — Точно, — кивнул старик. — А ты совсем не глуп, мой мальчик. — Быть может, нам стоит держаться вместе? Том уставился на свои ноги и попробовал топнуть. В то время его мысль работала дальше. — Если земля, на которой он стоит, в самом деле движется, можно ли это заметить? — Но если земля действительно круглая, как шар, — спросил Том, — почему моря и океаны не падают вниз, на небесный свод? — Океан, — развеселился старик, — крепко сидит на теле земли, точь-в-точь, -точь, как кожа на теле человека. Том постучал себя по лбу. — Ну и вздор ты несешь. — Вздор и чепуху. Старик расплылся в беззубой улыбке и, что есть мочи, загорланил. по римский, вот тяна, жаль, головушка пуста, зато задница и пузо выпирают, как арбузы. Услыхав это, Том понял, что попусту потратил время на старого безумца. Однако своего обещания он не забыл и тем же вечером раздобыл еды в крысином дворе, благо его владельцы вывесили для просушки много копченой рыбы и свежезасоленного мяса. И хотя Том поверил далеко не всему, что говорил старик, он честно поделился с ним своей добычей, а тот, набив рот едой, продолжил рассказывать про парнишке с Невиса, а коперники из Польши. И когда спустя три дня Том расстался со своим учителем, он утешал себя тем, что даже если знаний в математике у него не прибавилось, он узнал много нового про Папу Римского — например, что его задница и пузо выпирают, как арбузы. Тум стоит на пристани в порту. Заходящее солнце уже наполовину скрылось за горизонтом. Земля вращается, думает он, следя взглядом за шхуной, причаливающей к берегу. На ее борту двое мужчин, один маленький и старый, другой здоровенный, как медведь. Тум ждал этого момента. Он понял, что в порт-рояле ему делать нечего. если он не хочет продолжать спать под перевернутой лодкой и закончить свои дни грязным вонючим старикашкой. Том подбегает к судну и окликает шкипера. Старик недоуменно крутит головой и, наконец, замечает Тома. — Работа, — говоришь? — бормочет он. — А какую тебе надо на работу? — Какую угодно, — отвечает Том. — А что ты умеешь делать? — Я умею все, — говорит Том, подтягивая штаны. Пожилой отходит от борта и стоит, глядя на заходящее солнце, чьи лучи растекаются по воде, словно огненная лава. Вот еще один день короткой человеческой жизни подошел к концу. Старик задумчиво скребет свою белую бороду. Но завтра утром солнце взойдет опять, а нам с Бруно лишние руки не нужны. Том улыбается мужчине. «Солнце, — говорит он, — вовсе не движется». Эта земля, по которой вы ступаете, вращается вокруг себя. Старик смотрит на него и внезапно тоже расплывается в широкой улыбке. «Кто ты, черт тебя, Дери?» Том делает шаг вперед. «Я самый хороший рассказчик историй», — отвечает он. «Я знаю тысячу и одну выдуманную историю и еще столько же правдивых». Шкипера звали Альберт, а его внука Бруно — это был бесконечно добрый молодой человек с умом ребенка и наивным выражением маленьких черных глаз на своей шхуне дед и внук борозили воды карибского моря между островами санта крус и сан-жон и ловили рыбу для собственного развлечения причем самым большим их развлечением была охота на сельдевую акулу в остальном же они жили как придется и принимали жизнь такой какая она есть том научился ловить черепах черепаши мясо очень вкусно, а их панцири, из которых делали украшения, можно было потом продать в порту и выручить за них хорошие деньги. Даже извлеченное из тела сердце черепахи еще долго продолжает биться. Это чрезвычайно забавляло великана Бруно, который любил смотреть на сердце, пока оно не переставало сокращаться, после чего разочарованно выкидывал его за борт. Ловля сельдевой акулы была опасным занятием, которое требовало терпения, сноровки, хитрости и уважения к этим кровожадным тварям. Без терпения ничего не поймаешь, но без уважения можно было легко поплатиться жизнью. Однажды тихой ночью их шхуна, омываемая звездным светом, качалась на волнах в милях пяти от Пуэрто-Рико. Приманка была готова и привязана к дну шхуны, и запах свежей крови смешивался с запахом соленой воды. Том сидел на палубе вместе со шкипером и его внуком и развлекал их историей о том, как один моряк похитил в жарких странах солнце и растопил лед в сердце принцессы. Этот моряк, рассказывал Том, женился на принцессе и получил от ее отца в приданное целый замок. Богаче этого моряка свет не видывал. Том замолчал. Думая о бибида и о награде, которую он, должно быть, так никогда и не получит, он нетерпеливо смотрел на наживку, проклинал свою несчастливую судьбу и тихо злился на Альберта и Бруно, которые даже не подозревали, чего он лишился. — Не завидую ему, Том, — посоветовал шкипер, набивая табаком трубку. — Зато мы сейчас находимся там, где водятся самые большие акулы. Некоторые из них достигают длину пяти метров, а уж умны, как сам Коперник из Польши. Альберт подмигнул Бруно, и тот, расплывшись в улыбке, похлопал Тому по спине. — Ни одно животное не может быть умнее Коперника, — пробурчал Том, глядя на море, — а уж сельдевая акула тем более. Этой ночью он в первый раз оказался на волосок от смерти. Акула вцепилась в приманку около полуночи. Ее так окровавленное рыбье мяса была такой мощной, что судно содрогнулось. «Акула!» — закричал шкипер и вывалился из гамака. Через несколько минут все трое были на палубе. «Она прямо под нами!» — прошептал Альберт, вытрощив глаза. Бруно в ответ только поежился. «Тишина!» — уплыла, — сказал Том. «Терпение!» — прошептал шкипер. В молчании они выждали еще несколько минут, и тут Том заметил акулу, которая с пугающей скоростью накручила круги вокруг судна. Бруно закричал от ужаса и восторга, а Том забегал от одного борта к другому, стараясь не упускать животное из виду. Увиденное поразило его своей красотой. Спина акулы отливала голубым, а брюхо светилось, как серебро. У акулы восемь рядов зубов — объяснил между тем шкипер Тому, и самый меньший из них размером с человеческий палец, так что если она во что вцепится, так уж вцепится. Каждый зуб, как заточенный с двух сторон кинжал, сельдевая акула ничего не боится. Ее боятся все, а ей страх неведом. Но это мы посмотрим, проворчал Том и схватил гарпун. Альберт приблизился к нему. Помни, чему я тебя учил, Том. уважение. чтобы я уважал какую-то акулу, да никогда в жизни. Том поднял гарпун и услыхал рядом с собой истеричный смех Бруно, когда акула вцепилась в приманку. Мелькнули ее холодные, как лед, глаза, и до их слуха донесся звук разрываемого мяса. — Ну же, Том! — закричал шкипер. Давай — Давай! Но внезапно акула бросила приманку и отпылала в сторону. И так всю ночь напролет. Акула-то удалялась. то внезапно появлялась снова и вцеплялась зубами в приманку. «Акула — хитрая тварь», — ухмыльнулся шкипер. «Я же говорил тебе, Том. Ей нередко удается обвести человека вокруг пальца». «Меня ни за что не надует какая-то там рыбина», — сердито фыркнул Том. «Еще до конца ночи мы поймаем эту акулу». Альберт засмеялся и крикнул что-то Бруно, но Тому было не до них. Сейчас для него существовали только он сам и морской хищник. Хищник, который жадно поглощал мясо, не думая о том, кто стоит на палубе и наблюдает за ним, готовясь нанести смертельный удар. Усталость томом мгновенно улетучилась, ей на смену пришло напряжение, такое, какое бывает, когда человек находится на волосок от смерти. Руки сводило судорогой, в животе стоял комок. Том объявил войну акуле, акуле, которая думает, что ей некого опасаться, что ее невозможно поймать. — Я научу тебя бояться, — шепчет Том и поднимает руку с зажатым в ней гарпуном. Не отрывая взгляда, он следит за хищницей, которая накидывается на приманку, пожирая ее с такой жадностью и безразличием, что сердце Тома холодеет, а тело превращается в сжатую пружину. Когда акула появляется в третий раз, он бросает гарпун с такой силой, что сам чуть не вылетает за борт. Гарпун вонзается акуле в лоб. Огромная рыбина разворачивается и пытается уплыть в море. Ее хвост бьет, челюсти смыкаются-размыкаются, пенится вода. Акула, словно прощаясь с темным бархатом неба, выныривает в последний раз на поверхность и замирает. Ее глаза мертвы. а тело неподвижно. Потом акула вместе с гарпуном начинает уходить под воду. Канат быстро раскручивается и резко натягивается. Шхуна вздрагивает. Альберт и Бруно встают рядом с Томом. — Она слишком тяжела, — говорит Альберт. — Нам не под силу ее поднять. Эта гадина все-таки обхитрила нас. Мы упустили гарпу на веревку. Том молча смотрит на него. — Он знает, что новый гарпун стоит дорого. Потом он приводит взгляд вниз и смотрит в глубину, туда, куда уходит канат длиной в три сотни футов. Он натянулся так сильно, что судно накренилось. Шкипер уже приготовил нож, чтобы отсечь веревку. Том просит его повременить. «Я достану наш гарпун», — говорит он, — «нырну и вытащу его из акулы». Шкипер оглядывает поверхность моря, над которой уже занимается рассвет. «Дело в том, — бормочет он, — дело в том, что акул может быть несколько. Они охотятся стаями, и очень может быть, что это вовсе не та хищница, за которой мы гонялись всю ночь. Но даже если она одна, то остальные, привлеченные запахом крови, могут появиться здесь любую минуту, и тогда наш дорогой Том Коллинс окажется там, внизу, в окружении акул. Куда ни кинь, всюду клин. Бруно смотрит на Тома и расплывается в широкой улыбке. Том задумывается. Теперь, когда сражение проиграно, и Шкипер смирился с мыслью о потере гарпуна, самое разумное — это остаться на судне и не пытаться возражать. Но Том не хочет быть обманутым, тем более какой-то дохлой рыбиной. Брошенный им гарпун сейчас торчит в башке у акулы, которая даже после своей смерти сумела им досадить. Том взбирается на перила и берет в зубы нож. «Пеняй на себя, ирландский самоубийца!» — кричит ему в спину шкипер. «Да!» — вторит ему Бруно. «Он всегда делает, что хочет!» Шуна кренится на ветру. Том смотрит на канат уходящий под воду, и на ярко-красный горизонт. На мгновение он вспоминает запах лимонов, которыми пахнет кожа его матери, и грязную воду, которую он налил в кувшин Саморе. Он думает о сестре и ремне своего отца, том самом, что он подарил морю. Последняя его мысль — про Рамона их общую собственность в лице чернокожего юноши-раба с кольцом на шее. — Случилось чего? — ухмыляется Шкипер. Бруно напряженно смотрит на Тома. — Я достану этот гарпун, — решительно говорит Том. — Я не позволю акулю меня перехитрить. Он погружался, стремительно разгребая руками воду. Теперь, когда вода очистилась от крови, Том смог различить далеко внизу акулу, которая висела в метрах двадцати от морского дна с гарпуном во лбу. — Надо просто забрать его, — подумал Том и принялся грести еще быстрее. Но где-то на полпути вниз... Он, вдруг запоздало, сообразил, что для такого случая ему следовало бы прихватить с собой камень, как он не раз поступал во время своих погружений на невесе. Что же делать? Вниз оставалось столько же, сколько и наверх. Ему хватит воздуха, чтобы добраться до акулы. В этом том не сомневался, но хватит ли ему воздуха сделать то, для чего он все это затеял? сколько сил уйдет на то, чтобы выковырять ножом гарпун, засевший в окулем черепе. Стиснув зубы, Том принялся грести быстрее и вскоре был возле акулы. Он старался не смотреть в ее мертвые глаза, выражение которых почти не изменилось с тех пор, когда акула была живой. Легкие сдавило, Том посмотрел наверх. Он не помнил, чтобы когда-нибудь нырял так глубоко раньше. Том сообразил, что канат лучше оставить на гарпуне, тогда натяжение поможет высвободить гарпун из туши акулы. Том достал нож и с большим трудом принялся за дело. Работа была тяжелой, перед глазами плавали какие-то черные мушки, и с каждой секундой их становилось все больше. Он не понимал, что это. Должно быть, что-то случилось с его зрением. Рука, державшая нож, кромсала и рубила. Хотя том знал. что надо резать, а не тратить силы на рубку. Силы стремительно покидали Тома, их едва хватало на то, чтобы удержать в руке нож. Том взялся за канат, чтобы начать подъем, когда вдруг уловил краем глаза движение слева. Он быстро развернулся и напряг зрение, чтобы рассмотреть, что это, но сколько бы ни поворачивался и не крутился, тень все время оставалась позади него. Наконец, Том смог разглядеть ее. В пяти метрах над ним была четырехметровая сельдевая акула, которая, покружив вокруг своей мертвой товарки, внезапно сменила курс и устремилась к Тому. В то же мгновение канат дрогнул, выскользнул из отверстия гарпуна и, крутясь, начал подниматься вверх. Том быстро протянул руку и схватился за его конец как раз в тот момент, когда акула бросилась в атаку. Перевернувшись на бок, она устремилась вперед с ужасающей скоростью. Мелькнули похожие на когти зубы, акула нацелилась прямо на ноги мальчика. Том вцепился в канат двумя руками и почувствовал, что его тянут наверх. Теперь все зависело только от Бруна с его сверхчеловеческой силой. Лебедка вращалась все быстрее и быстрее. Том уже различал голос шкипера, который, перегнувшись через борт, орал, что есть мочи внуку, «Давай, давай, Бруно, не отпускай, тяни, тяни, тяни!» Акула, судя по всему, на мгновение засомневалась, какую еду предпочесть, но, сделав круг над мертвой товаркой, выбрала человеческие ноги, которые так соблазнительно бултыхались над ней. В легких томах уже почти не осталось кислорода, вот из его рта вырвались последние пузырьки воздуха и он почувствовал, что канат выскальзывает из рук. Акула стремительно приближалась к нему. Последнее, что увидел Том, теряя сознание, был огонек в мертвых глазах акулы. Шкипер склонился над Томом. Ветер надувал парус с хорошо знакомым звуком. «Может быть, я умер?» — подумал Том. «Но он, конечно же, не умер. Шкипер нагнулся к нему еще ближе». и улыбнулся беззубым ртом. «Посмотри на меня, Томми», — велел он. «Посмотри на меня, мальчик, скажи что-нибудь». «Скажи что-нибудь», — повторил Том. Это рассмешило Бруно, рассмешило Шкипера и даже самого Тома. Он резко сел, и его вырвало. Ему безумно хотелось спать, но каждый раз, когда он закрывал глаза, Шкипер хлопал его по щекам. Том умолял оставить его в покое, но старик заставил его встать на ноги и потом силой влил ему в глотку стакан рому. ту очнулся и словно со стороны услышал свой голос, который говорил, что гарпун, к сожалению, достать не удалось, но зато они спасли канат. Том посмотрел вниз, чтобы убедиться, что его ступни на месте. Все было в порядке. Когда наступил вечер, и они поужинали уже изрядно под надоевшей кашей с солониной, Том рассказал Альберто и Бруно историю о мертвой сельдевой акуле, которая внезапно ожила, и бросилась за ним в погоню с гарпуном, который торчал у нее изо лба, словно рог. Почти каждый вечер он возвращался к этой истории, так что спустя 10 дней она звучала уже почти так же складно, как и рассказ про Теодору Долорес Васкес, которая дала своему хозяину слабительное, засадившая его на три недели в уборную. «Тео!» — шепчет Том. Он лежит животом на обрештуке, около форштевня и смотрят, как шхуна заходит в чужую гавань. Шесть месяцев — долгий срок, и лицо сестры постепенно стирается из его памяти. Он пытается, но никак не может вспомнить, какой у нее нос — сдернутый или прямой, а глаза — круглые или миндальные — он делает над собой усилия, чтобы вспомнить ее голос, но все напрасно, и он говорит себе, что это, наверное, потому, что за эти шесть месяцев он увидел и пережил больше, чем его мать и сеньор Лопес за всю свою жизнь. «С памятью», — бормочет он себе под нос, — «как с бочонком, он вмещает в себя ровно столько, сколько может, но если налить в него слишком много, лишнее выплеснется наружу, и теперь для Теодора Долорес-Васкес нет места в моей голове. При этой мысли он мрачнеет. «Большому миру нет дела до тех, кто живет на Невесе», — думает Том. «Тем более до этого толстяка Лопеса с его харчевней». А с горькой усмешкой Том делает еще один глоток рома. Сестра, должно быть, по-прежнему наряжается, ходит по берегу со своим зонтиком и дерзит посетителям». а по вечерам угощается Хуаном Карлосом. Тон ложится в гамак и смотрит вверх на свернутый парус. «Я скучаю по вам», — шепчет он, проваливая сон. Тон научился управлять судном, вязать морские узлы, сплетать и смолить канаты, обвязывать блоки талий. Он завел себе собственную свайку, которую пользовался при работе с оснасткой. «Свайка?» Такелажный инструмент в виде прямого или слегка согнутого деревянного или железного стержня, со шляпкой на одном конце и заостренного на другом. Свайка служит для пробивки или разъединения прядей троса. Он мастерски научился трепать пеньку для канатов, пропуская через щели в досках, конопатить и устранять протечки в корпусе судна, Его талант реальщик пригодился, когда приходилось подныривать под шхуну и исчищать знища, налипшей ракушки. Раньше шкипер все время откладывал эту работу на потом, так как для проведения келевания судно требовалось немного много ни вытащить на берег. Взамен шкипер обучил Тома пользоваться градштоком, весьма ценным инструментом, с помощью которого можно было измерять высоту светил, когда требовалось определить местоположение корабля. Но лучше всего были их долгие разговоры и история капитана Булли и его девятипалой команде о морских русалках и золоте, похороненном вместе с моряками в их подводных могилах. При свете молодого месяца они сидят на палубе, пока шхуна движется в Бейдовинд, и звездное небо сияет над ними, словно море, светящееся в ночи. Они идут прямым курсом в Порт-Роял, где собираются пополнить запасы свежей воды и, прежде чем наступит рассвет, снова отправятся в плавание. Том видит, как вдалеке появляется город, и завершает свой рассказ и о том, откуда на земле появилась ночь и как зеленый пеликан выловил ее из речного потока.